Глава двадцать первая. Путешествие по городу, размеры которого совпадали с очертаниями континента, продлилось для нас минут тридцать. Из одного портала в другой, короткий переход до следующего, еще один прыжок. Без Роша мы бы тут сразу заблудились, без шансов. Поэтому я не сразу поставил очередной роутер системы на планете. Если уж иметь точку входа в административный центр сектора, то нужно ее разместить где-то поближе к важным организациям, а просто оставить на улицах такая себе идея. Дело в том, что город Мадук был, как бы это сказать, ушатанным. Старый, местами даже ветхий. Нет, телепортационные порталы работали нормально и обслуживались, судя по всему, своевременно. Но окружающие здания, улицы, переулки несли на себе печать времени. И далеко не всегда это была благородная старость. Иной раз – настоящая разруха. Такие места мы проскакивали как можно быстрее. Рош утверждал, что здесь довольно серьезная криминальная обстановка. И пусть горстка бандитов нам ничем угрожать не могла, не хотелось бы портить день и встревать в разборки с местными головорезами. Наконец здания пошли побогаче, районы поприличнее. Вскоре и сам проводник сказал, что мы прибыли на место. Ребята тут же блокировали один из переулков, где я спрятал за системой вентиляции нужный прибор. Открыл для синхронизации портал, а потом забил в координаты данную точку. Все, с этого момента у нас снова работали инвентари, и вернуться на место мы сможем без системы стационарных порталов. Прибыли. Торжественно заявил Рош, останавливаясь возле очередного небоскреба. Центр регистрации браков среди Алокского благородного сословия. Зал регистрации находится на первом этаже. Биен бросила смущенный взгляд на Малова. Тот ответил ей ободряющей улыбкой. Жених с невестой взялись за руки и прошли внутрь. Мы, как и сопровождение, последовали за ними. Сам зал походил не на ЗАГС, а операционный зал какого-нибудь банка. Модного, футуристического. У нас на земле таких еще не делали, но все равно банка. По огромному помещению, у которого даже края было рассмотреть затруднительно, разбросаны столики, конторки, стеклянные кабинки, возвышения, пьедесталы. Короче, классический сингапурский, пардон, алокский open space office. Тысяча чиновников алоков вели беседы с посетителями алоками. Других раз тут не было, что естественно. Заполняли карточки, формуляры, Трясли в воздухе пластиковыми формами какой-нибудь обязательной справки, которую проситель с собой не принес. В общем, ничего такого, что никогда бы не видел человек, отстоявший хотя бы одну очередь в муниципальную службу на земле. Только масштаб побольше. — Да мы тут до конца света будем торчать! — упавшим голосом произнес Птах. Как всякий человек действия, он испытывал хтонический ужас при виде чиновников, способных довести до самоубийства даже людей с самой крепкой и закаленной психикой. Но все про все заняло не больше часа. Подошли к пожилому Алоку на входе. Он выдал нам номер очереди и стола, к которому следовало идти. Поплутали по залу в его поисках и встали в конец очереди в два десятка местных. Я смотрел в спину впереди стоящих и думал, вот как так? Вроде цивилизация развитая, всякие интеллектуальные секретари, продвинутые технологии, порталы и очереди. Похоже, бюрократия неистребима. А главное, что мешает этим технически продвинутым инопланетянам замоделить свою версию госуслуг и подавать документы электронно. При том, что первичный запрос Биен отправляла именно так, да и сама подпись о соглашении на брак была сделана так же. Рош ответил, что дело в традициях и кое-каких нюансах. «В прошлом были случаи мошенничества при удаленной регистрации брака», сказал он, «которые повлекли за собой нешуточные столкновения между семьями. Поэтому теперь стороны, заключающие соглашение о браке, обязаны лично прибыть к регистратору». Кстати, свадьбы, как таковой, у Алоков не было. Имелись именно соглашения и контракты. Стороны могли вступить в брак на некоторое время, скажем, на один оборот, и по истечению этого срока разбегались в разные стороны. Как правило, это использовалось для рождения ребенка и практиковалось между родом господина и вассала. Типа понравилась феодалу девочка из младшего клана, принудил ее к свадьбе, попользовался, она ему ребенка родила, и все. Дитё остается с папкой, растится в его доме, а мать... «До свидания! Обратно к родителям!» Дитё остаётся с папкой, растится в его доме, а мать «До свидания! Обратно к родителям!» Когда подошла наша очередь, Биен и Малой заметно нервничали, но прошло всё скучно и без неожиданностей. Жених с невестой подали документы, приложили пальцы к экрану и стали мужем и женой, точнее, сторонами в бессрочном брачном договоре. «Вот и окольцевали нашего здоровяка!» Смахнул несуществующую слезу из уголка глаз Птах. «Такой был человек! Надо выпить за упокой его души!» Потом был обратный путь на Денер и праздничный ужин для всего острова. А потом молодые с идиотско-серьезными лицами покинули пир, делая вид, что они просто так пошли в одном направлении. «Чисто дети!» Весь следующий день мы валяли дурака. Купались, тренировались на слаживание с новыми участниками отряда, учились пользоваться аологским снаряжением. Большинству зашли только защитные щиты, а вот в личном оружии предпочтение было отдано земным образцам. Причем каждый квит ведь имел инвентарь, а значит таскал с собой несколько единиц, от пистолета до противотанкового гранатомета и тяжелыми вооружениями могли пользоваться чуть ли не одной рукой. Короче говоря, один человек нашего отряда запросто соответствовал полноценному взводу по огневой мощи, а щитом и личным боевым опытом так и вовсе народ утянул. Через день мы традиционно собрались на завтрак узким составом. Только Птах с Надей, которая тут, похоже, решила надолго застрять, я с Ивоной и Малой с Женушкой. Новое пополнение отряда с утра отправились на обход острова, а Марни с Мелинда еще не закончили дела с рекрутингом на Мишесе. Ну и рожь еще. Без старикана теперь ни одно сборище не обходилось. Он, собственно, и начал разговор. «У нас с госпожой появилась идея, как решить вашу проблему с младшим Фалапексом. Скажите, вам принципиально его убивать?» «Пока он единственный знает про возрождение мастера порталов и не рассказал об этом своему отцу, это единственный вариант предотвратить вторжение на Мишес», – ответил я. «И на Землю тоже, ведь если штурмовики Империи зайдут на Мишес, они узнают и про нее». «А сам индеец не отстанет», – поддержал Птах. «У него дело чести завалить свято, чтобы потом прийти к папке и сказать, «Смотри, какой я молодец». Нет, он не успокоится. Правда, ресурсов у него уже почти не осталось. То и сам по себе пятый сын Фалапекс не является вашим кровником? Да как бы вообще пофиг на придурка, честно сказал я. И она тут же бросила на меня сердитый взгляд. Я бы предпочла, чтобы он умер, сказала подруга. Из-за него отец предал своих и... «Женщины такие логичные! А до этого Касси меня предал, и никакой Алог ему это в уши не нашептывал!» Это потом, когда дела стали совсем плохи, он пошел к Ордину, который являлся, как выяснилось, выродившимся в секту шпионами империи и стал искать поддержку у них, а нашел индейца. Но я не стал ничего такого говорить, даже кивнул и сказал, "Но убить всегда надежнее, хотя я и не кровожадный». Гораздо надежнее купить Мишес», — не согласился Рож. Это его заявление заставило всех за столом замолчать от удивления. Ненадолго. Вскоре мы уже начали беспорядочно галдеть. А смысл? Это же куча денег! Так нам ее и продали. Что это даст вообще? Самая никчемная и бедная планета имеет стоимость не ниже 10 миллионов реколов произнесла до этого молчавшая Биен. «Плюс единовременный налог императору в 3%. Так же, как семья, уже владеющая одной планетой, наша, после покупки еще одной, станет хэфлордами, что тоже увеличит ежегодный налог с каждой планеты». «Так нафига тогда?» Малой удивленно посмотрел на жену. «Да и 10 миллионов – это неподъемная для нас сумма!» Как глава семьи, наш друг уже успел ознакомиться с финансовым положением рода Ретур. И пусть бедная его супруга не была, десятку выделить из семейного бюджета она просто не могла. Это были действительно огромные деньги. Купить можно и подешевле, возразила Биен. Планета Миши с долгое время была на карантине, лишь недавно получив статус открытой. «Для семьи Лапикс она статусный, но бесполезный актив. С нее Хэфлорды не получают ни рекола, зато ежегодно платят около ста тысяч. Я считаю, что глава клана будет рад избавиться от этого балласта. Причем по цене значительно ниже рыночной». Подключился Рош. «Если, конечно, все сделать грамотно. Покупателем выступит господин Юрий, как глава дома». Но он же еще и член наемного отряда «Всадники». Так что сделка будет выглядеть так, будто ваш отряд пытается приобрести себе полигон и базу. Это не вызовет подозрений. Не часто, но крупные отряды наемников поступают так. Снова Биен. А на встрече с главой семьи Фалапикс можно использовать шантаж. Его сын опозорил себя, допустил множество ошибок, потерял кучу наемников, но не добился успехов, то есть продемонстрировал слабость, а это для Алока непростительно. Чтобы никто не узнал о таком позорном эпизоде в деятельности рода Лапекс, его глава пойдет на значительное снижение цены. А в этом логика была. Я бы сам, конечно, до такого не додумался. Все-таки еще не слишком хорошо разбирался в устройстве общества Алоков. Но Биента была плоть от плоти его. Она знала, как работают здешние порядки. И если была уверена, то, скорее всего, ее план действительно реализуем. А еще под конец она произнесла. «Я думаю, что могу безболезненно выделить на покупку планеты Мишес около миллиона реколов. Этим я верну долг жизни вам и моему мужу, ведь между супругами не должно быть долгов». И мило улыбнулась малому. Тот накрыл ладошку девушки своей граблей и тоже ощерился во весь рот. Лично мне план понравился, да и в глазах бойцов отряда всадники возражений я не видел. Не надо никуда бежать, искать этого неуловимого Джо. Как говорится, если проблему можно решить деньгами, это и не проблема вовсе, а просто расходы. Когда с идеей все согласились, мы перешли к более детальному обсуждению. Как сказал Рош, сперва нужно написать письмо Рейну Фалапексу, отцу индейца. Мол, так и так, есть интерес, давайте встретимся, обсудим. Уровень домов Хевов и Халордов несопоставим, так что он сперва носом поворотит, но в конце концов согласится когда узнает за наемный отряд всадники и то, как мы накидали подзатыльников Фавинору. Какое-то время Лапекс потратит на сбор информации о нас, но быстро упрется в тупик. Скорее всего, это Рош так утверждал. Он подумает, что всадники – проект какого-то фэмлорда, представителя высшего дворянства империи. Такое порой практикуется. Берется слабенький дом из халордов, под него делается отряд который потом крушит вражину, оказавшись очень круто подготовленным, и уходит в туман, а Фэмы как бы не при делах. Это его заинтересует. И Лапикс согласится на встречу. Позже он узнает, что никакой Фэм за Юри не стоит, но это будет позже. Назначит встречу на нейтральной планете, где меры безопасности позволяют договориться. А уже на ней можно будет ткнуть его носом в дела его пятого сына про которые, кстати, он и сам уже будет в курсе, поднимет информацию на фоне интереса к Мишесу. В общем, два часа просидели, а потом Биен составила письмо от имени мужа и отправила его по межпланетной сети в Дом Лапикс. Ответ пришел так быстро, что мы даже разойтись не успели. «Оперативно!» – удивленно заметил Малой. «Сам не ожидал», – признался Сарош. Ожидая подвоха, мы собрались вокруг него, и Рож зачитал письмо. Оно было коротким. Хев писал, что предложение неожиданное, но он готов его обсудить. И назначил встречу на какой-то планете Террис. Завтра утром по универсальному времени Империи. — Ты же говорил, что он долго думать будет, — уточнил я у старого отставника. — Это было логично. Пожал тот плечами, и я не понимаю. «Скорее всего, он уже знает о подвигах своего пятого сына», — предположила Биен. «Боится огласки, поэтому торопится. А время, чтобы понять, кто мы такие, у него есть. До завтра опытные ищейки найдут все, что есть о наших с мужем семьях». Встречу мы подтвердили и стали готовиться. Решили пойти малым составом. Двое спецназовцев, я и Биен. Мы, если что, прикроем, а принцесса не даст нам накосячить на переговорах. На следующее утро мы были уже на Террисе. Я ожидал от этой планеты что-то вроде Савифа, фронтир, наемники и все такое. Но оказалось, что это был очень дорогой курорт, куда было запрещено приносить оружие и хранилища, работающие на нуль технологии. Да и меры безопасности там были просто драконовскими. Впрочем, нас это не касалось. Благодаря оперативно установленному роутеру мы имели инвентарь, который никакими аологскими сканерами не обнаруживался. Выйдя из стационарного портала, мы оказались на берегу моря цвета крови. Не знаю, это местные минералы так окрашивали воду или свет красного солнца придавал ей такой нездоровый оттенок, но смотрелось диковато, будто мы в ад спустились. И это крутой Алоксский курорт? Путешествие по планетарному порталу привело нас ко входу ресторана, стоявшего на берегу лагуны. На открытой террасе уже сидел наш Визави. За соседними столиками расположились четверо его телохранителей. Больше в ресторане никого не было. Но я бы его и в толпе узнал. Больно он был похож на своего сына. Точнее, тот на отца. Такое же узкое, краснокожее лицо. Только выражение не злобно обиженного мальчика, а матерого волка. «Который не жрет тебя прямо сейчас только потому, что уже сыт. А портить еду, которую можно схарчить потом, не считает нужным». Он не поднялся нам навстречу, просто махнул рукой, мол, устраивайтесь. Малой сел напротив него, Биен устроилась рядом, а мы с Птахом отзеркалили поведение телохранителей Лапекса заняли соседний столик. Некоторое время стороны молча изучали друг друга. Наконец, Рейнфа Лапикс заговорил. «Итак, вас интересует моя собственность. Нашему отряду нужна база!» — начал было малой домашнюю заготовку, но Хев довольно бесцеремонно оборвал его. «Да бросьте, холорд. вам нужен статус Хеф-лорда! «Безымянная семья, брак со свободной...» Здесь Лапик бросил взгляд на Биен. «Жалкий, но все же дворянский статус. Приобретение второй планеты поможет вам повысить его. К тому же я слышал, что у вас довольно неплохой наемный отряд». «Не совсем по сценарию, но пока и без особых отступлений от него». «Вы проницательный, Фалапекс!» — растянула губы в улыбке Биен. «Так вы готовы продать эту бесполезную для вашей семьи планету?» 15 миллионов!» — тут же ответил Хэф, «Но я готов сделать скидку и продать ее всего за пять, если ваша семья, Ресам, принесет мне вассальную присягу». «Этот кусок камня и сотни тысяч не стоит!» — начал торговаться Малой. «Но мы согласны заплатить за него полмиллиона реколов. И знаете что, Фалапикс? Что-то мне говорит, что вы на эту цену согласитесь!» «Вот как!» — прищурился Хэф, и в его глазах я увидел любопытство. «Интересно узнать, почему!» «Чтобы сохранить лицо семьи, конечно же», – очаровательно улыбнулась наша принцесса. «Ваш пятый сын бига кажется?» «Так вот, он сделал очень многое, чтобы понизить стоимость актива до суммы в 500 тысяч». Судя по лицу Лапекса, про похождение своего отпрыска он уже знал.